Глава четвертая Фаэстате. Заброшенный туннель глубоко под улицами Лондона. Дым машина погружает все в туман, и съемочная группа фокусирует внимание на Кити На нем толстовка со звездами и полосками. На шее висит тяжелая цепь, а глаза размашисто обведены черным, как у панды. Его волосы собраны в теперь уже привычные рожки по бокам а выбритая середина немного отросла. Благодаря контровому свету и яркому освещению, лица он выглядит крайне эпатажно. Это перевоплощение Кита было наиболее пугающим из всех его сценических образов, когда-либо предъявленных публике. С первых секунд начавшегося трека Кит становится похожим на зловещую марионетку, его руки свободно висят по бокам, а тело слегка наклоняется в сторону театральная кукла, одержимый дьяволом Пиноккио, чьи нити медленно натягиваются в такт музыки. Внезапно он разражается серией отрывистых припадочных движений. Его лицо неистово рычит в камеру, он буквально выплевывает строчки из песни. «Я поджигатель, злостный поджигатель». На наших глазах пишется история. В эти три минуты и 45 секунд Вошло все оглумление, весь грязный хип-хоп и злобный электронный фанк, из которого состоят The Prodigy. Они вновь показали конфликт поколений. Внезапно Кита Флинта стали воспринимать как того чувака из The Prodigy. В сложившейся ситуации это было довольно иронично для танцора, всего на один трек превратившегося в солиста. С давних пор, исследуя образ панка, Кит только сейчас, наконец, пошел по стопам «Секс Pistols и сполна почувствовал весь гнев бульварной прессой. В 1977 году «Секс Pistols, возможно, вызвали у людей желание пнуть свой телевизор, когда на шоу «Сегодня» Билла Гранди на зрителей обрушился нескончаемый поток ругательств, но 19 лет спустя — Кит вызвал абсолютно такие же эмоции всего лишь одним своим появлением на экране. И самим текстом трека «Файерстата» в том числе. Бульварная пресса отреагировала на песню и, что более важно, на видеоклип с красноречивой праведностью. Дети были напуганы злой черно-белой картинкой со зловещим образом Кита, в то время как песня побуждала молодых людей становиться поджигателями. Являясь рупором молчаливого большинства, британские бульварные СМИ развернули настоящую травлю в попытке запретить трек и затмить звездный час The Prodigy. «Запретить эту дьявольскую песню!» — кричали все газетные заголовки на следующий день после того, как Фаэстата показали в программе Top of the Pops. «Спасите наших детей от рок-звезды из ада!» Когда холодным январским днем 1996 года The Prodigy снимали клип на главный трек сингла, они вряд ли могли себе представить, что совсем скоро станут одной из величайших групп на планете. Если бы парни знали, как сильно песня изменит их жизнь, андеграундная позиция, возможно, взяла бы вверх, и клип оставили бы лежать на полке. В конце концов, они уже отказались от одного клипа для трека из-за того, что он якобы был слишком коммерческим и не передавал атмосферу фаерстата. Хорошо, что кто-то вроде Кита оказывается в центре внимания, потому что у таких, как он и я, появляется возможность самовыразиться с помощью ярких волос и пирсинга, завоевать чуть больше уважения. Однако есть еще несколько человек, которым нужно получше врубиться в «The Prodigy», В основном это детки в спортивных костюмах фирмы Капа. Эти ребята слушают веселый хардкор, утверждая, что они нормальные, и кричат мне вслед «Поджигатель, эй, поджигатель!», что меня очень забавляет. Это происходит не потому, что я слушаю The Prodigy и выставляю на показ свою к ним любовь. Тебе высказывают претензии за внешний вид, но на мне все это смотрится гармонично, хоть я и девушка». А еще The Prodigy — классные молодые парни. Кристи Вудс, фанатка The Prodigy, Мидллотян, Шотландия. Несмотря на то, что он черно белый и снят в каком-то дешевом месте, Фаерстате оказался нашим самым дорогим клипом, потому что мы снимали его дважды, Смеется Лиам. Когда я смотрел изначальную версию, подумал, нет, это точно не мы. Видео не отражало нас, как людей. Пришлось забраковать этот откровенно безвкусный клип с кучей очевидных отсылок. Первая версия клипа для «Файерстата» была снята командой, также работавшей над телерекламой джинсов «Дизель». Группа очень любила этот ролик. В центре внимания их версии «Файерстата» была огромная покрышка, снятая в негативе, и каждый раз, когда звучал бас, Шина подпрыгивала. Кит с ног до головы был связан веревками, из-за которых был стеснен в движениях. Таким образом, вместо того, чтобы раскрыть личность Кита, как это сделала музыка, ему не дали как следует развернуться. Промо оказалось довольно искусным, но группа решила, что оно не передает сущности The Prodigy. Когда видео забраковали, до его выхода оставалось всего две недели. И пока сингл еще не начали активно раскручивать, на помощь позвали Уолтера Стерна. Он был ответственным за любимые клипы группы «Poison» и «No Good» — «Start the Dance». Поэтому ребята были рады его возвращению. Стерн признался, что его главная цель состоит в том, чтобы сделать визуально ошеломляющий клип, который выглядел бы угрожающим, но не мейнстримовым. По сути, это и воплощало дух группы. Якобы вдохновлённый винни бини группы Foo Fighters, Firestarter был естественным продолжением Voodoo People и Poison. В треке повторялся рефрен «Hey, hey, hey!», взятый из Close to the Edit группы Out of Noise, трек, за который Лему пришлось дорого заплатить, хотя он с 1988 года был в свободном доступе в качестве студийного сэмпла. Еще одним ключевым элементом стал мощный гитарный рифф, взятый из трека «The Breeders S.O.S». Фактически использование последнего сэмпла имело огромные последствия для еще одной группы, которая тоже пыталась сэмплировать песни «The Breeders». Британская брейкбит-группа «Low Fidelity All Stars», чья пластинка «How to Operate on a Blown Mind» была самым продаваемым британским альбомом в США в 1999 году, поругалась с Ким Дил из The Breeders, когда они засемплили ее группу для своего сингла Disco Machine Gun. «Нам сказали, что у Ким Дил не спрашивали о Файстата, и она была недовольна», объясняет основатель La Fidelity All Stars, Фил Уорт. Поэтому, когда следующая группа пришла с запросом на сэмпл, Ким просто сказала «нет». К сожалению, мы и были следующими со своим диском машинган К несчастью для Skin Records, лейбла группы, сингл уже был готов к продаже, так что пришлось аннулировать весь тираж. Однако на рады The Prodigy такая неудача не постигла Firestata, и когда гитары и вокальные сэмплы были сведены с мощным жирным брейкбитом, И насмешливой клавишной фразой, напоминающей вой сирен, общее звучание захватывало дух. Финальным штрихом стало киберпанковское рычание Кита, и «Файерстате» превратился в один из тех мгновенно запоминающихся треков, которые преследуют подсознание от рассвета и до заката. Дебютная вокальная работа стала для Кита катарсисом. Внезапно Лем предоставил ему новый способ самовыражения, он дал ему голос. Я помню, как играл Тракиту, и он сказал, что не прочь попробовать немного спеть для него, вспоминает Лем. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Лем был не в восторге от этой идеи. Как бы он ни любил кита как друга и шоумена, он никогда не считал, что кит умеет петь. Особенно после того, как Флинт подпевал треком YouTube в гастрольном автобусе группы. Его голос нельзя назвать мелодичным. Тем не менее, Лем относился к Киту с уважением и понимал, что тот не стал бы предлагать плохую идею. Поэтому Хоулит согласился попробовать. Позже, на той же неделе, они пошли в студию The Strong Room в Лондоне, где Лем всегда записывал вокальные партии, и там он позволил Киту показать себя. Как только Флинт открыл рот, Лем понял, что у ребят есть потенциал для хита. Стремительная брейкбит техно от Хоулита и грязный дурманящий панк-вокал Кита сцеплялись вместе совершенно невообразимым образом, но звучало все удивительно гармонично. Весь трек был словно нападение, звуковая атака. «Вот то, что цепляет меня, это попытка запечатлеть контролируемую энергию, которая в этот момент находится на грани и вот-вот готова выплеснуться», — говорит Лиам. «Я никогда не забуду реакцию, когда мы впервые сыграли трек живьем, люди стояли, раскрыв рот, когда музыка смолкла, наступила гробовая тишина, а затем вся толпа просто взорвалась». Кит очень нервничал. Прежде он беспокоился лишь за танцы на сцене, а теперь должен был помнить еще и слова песни. Внезапно ему пришлось задействовать другую часть мозга. Вдвоем, возвращаясь в Брейнтри после записи в студии, они слушали трек снова и снова. Никто из них не мог до конца поверить в то, чего они только что достигли. Но это было гораздо больше, чем просто очередной трек «The Prodigy». Для Кита это было полным выражением чувства внутреннего смятения. С одной стороны, Кит был скромным, спокойным парнем из брейн который обожал возиться в саду, слушая Пинк-Флойд в наушниках. А с другой стороны, жажда адреналина заставляла его пускаться во все тяжкие, когда дело касалось езды на мотоцикле и увлечения экстремальными видами спорта. За все эти годы в Ките накопилось невероятное количество напряжения. Все детство он был не в состоянии полностью выразить разочарование, которое чувствовал, а, став взрослым, он обнаружил в себе очень похожие проблемы. Благодаря участию в группе The Prodigy он смог побаловать более экстремальные стороны своей психики, регулярно заставляя себя попадать в новые ситуации, а пение дало Киту возможность выразить словами всю ту сдерживаемую энергию, которая преследовала его с детства. «Когда я был совсем мелким, 8, 9, 10 лет, и музыка будоражила меня больше всего на свете, мне хотелось размажить голову о стену», сказал он однажды британскому журналисту Ангусу Бейти, который позже свел Лема с Кулкитом для записи «Дизель Пауэ», «Кул Кит», он же Кит Мэтью Торнтон, американский рэпер и продюсер из нью-йоркского Бронкса, известный своей сюрреалистической и абстрактной лирикой, лидер группы Ultra Magnetic MCS и множество других проектов. Я реально готов был броситься на стену, разбить себе башку и все в таком духе. Я просто не мог это осознать сейчас я знаю что ребенок во мне ищет выход своим эмоциям вот почему вокал является еще одним крутым способом самовыразиться и именно поэтому я считаю что все чертовски откровенно ведь ничего подобного никто еще не видел люди раньше слышали но кто-то должен был объяснить им смысл вряд ли они понимают насколько это искренне Слова песни Firestat куда больше обнажали искренность Кита, чем ряд провокационных заявлений, якобы подбивавших подростков к совершению поджогов, как утверждала британская пожарная служба в то время. В строчке «Я помешанная на грязи дрянь, которую ты ненавидел», Кит исследует некоторые из самых болезненных аспектов своего детства, также подчеркивая глубокое чувство отвращения к себе, которое он всегда ощущал. Раньше эти разрушительные чувства Кит выплескивал исключительно физически. Его гиперактивная энергия всегда дарила ему не только мощное чувство внутренней радости, но приносила и бесконечные проблемы в детстве. Чувство стыда, которое Флинт испытывал каждый раз, когда отец или учителя отчитывали его, со временем стало выражаться в безудержном возбуждении, которое он испытывал, исследуя возможности и крайние пределы его собственного «я». Кроме того, экстремальные эмоции вызвали у Кита склонность зацикливаться на чем-то определенном. Как правило, он прокручивал все в уме до тех пор, пока, как говорил Лем, у него не начинала ехать крыша. В результате Кит находил катарсическое освобождение в экстремальных вспышках энергии. Это эмоциональное состояние дает ему невероятную внутреннюю силу, подчеркивая смысл легендарной огромной татуировки на животе Кита, которая гласит «Inflicted». Но в чем же он виноват? Судя по песне, он вредит сам себе. Текст идеально подходит Киту, объясняет Лиам. Знаешь, люди видят его и думают, что в реальной жизни он шутит и ведет себя так же, как на сцене, но Кит гораздо более глубокий человек. Я знаю его с другой стороны, и в его голове много чего происходит. Этот текст был мощным заявлением, и смысл гораздо глубже, чем банальное разжигание пожаров. Когда двумя месяцами позже, в марте 1996-го, Фаерстата в конце концов вышел, успех был ошеломительный. Сингл сразу поднялся на вершину британского хит-парада, и за четыре недели было продано более миллиона копий. Внезапно всем захотелось съесть по кусочку пирога The Prodigy. Пресса буквально гудела при одной лишь мысли о группе, и все толпами гонялись за ними, чтобы урвать возможность взять интервью. Как будто The Prodigy только что появились и никогда не завоевывали сцену Рейва. Никогда не взрывали глаз Тонбери. И, конечно же, никогда ранее не занимали высоких позиций в чартах. Мартин Милс, управляющий директор The Beggars Group, частью которой является Excel, почти не сомневался в значимости сингла «Файрстата». Для него трек был крупнейшим событием в жизни «Бегас». А успех группы олицетворял кредо лейбла — «Честность превыше жажды наживы». После выхода «What Evil Lux?» или «Чарли?» «Никто и представить не мог такого успеха», сказал он мне в начале 2000 -го года. Но у Лиама было невероятно четкое видение того, чего он хотел достичь, и в процессе подготовки трех альбомов он создавал музыку, которая развивалась и росла, став действительно мощной. «Когда думаешь о «Фаэстате», Лучшего сингла и представить невозможно. Он охватил весь мир, хотя и не был коммерческим. Его оставили вместе с записями, с которыми он совершенно не сочетался. Гениальный трек. Трек гениальный. Однако звукозаписывающая компания также хотела бы иметь возможность сообщить, что Лем усердно работал над теперь уже весьма запоздалым третьим альбомом. На самом деле Хоулит катался на сноуборде снова. Два парня выглядели явно подозрительно, когда приблизились к таможенному контролю США. Первый чувак одет на стыке бибойского и скейтерского стиля, а его волосы обесцвечены и стоят как у панка. Другой выглядит так же, но на его ногах кроссовки North Wave, а в носу и языке серебряные штанги. Когда они проходили таможню, офицеры осматривали их с ног до головы. «Им совершенно не понравилось то, что они увидели. Чертовы голодранцы!» — прошептал один из них себе под нос. Внезапно собака, стоявшая рядом с таможенником, начала лаять. Она уловила запах чего-то незаконного на одном из парней и принялась дергать поводок, отчаянно пытаясь почувствовать вкус того, что могла учуять». Таможенники отвели ребят в комнату, и эта парочка молилась, чтобы в их сумках не обнаружилось остатков веществ. Они, конечно, были не настолько глупы, чтобы вывозить наркотики в Штаты. В комнате парням приказали прислониться руками к стене. Тот, что поменьше, мгновенно принял позу для обыска. Ноги расставлены, руки вытянуты вперед и прислонены к стене. «Я вижу тебя не впервой», — воскликнул один из охранников. «Нет, приятель, я достаточно часто видел это по телеку». Последовал типичный дерзкий ответ. В течение следующего часа ребят допрашивали, обыскивали всеми возможными способами и унижали. Охранники так ничего и не нашли, но собака продолжала лаять как сумасшедшая. В конце концов, разочарованные и заскучавшие таможенники отпустили парней. Позже в своем гостиничном номере, когда Лиам рылся в карманах в поисках чего то телефонного номера, он обнаружил полный пакетик марихуаны. Каким-то образом охранники пропустили его во время своих не очень тщательных поисков. Внезапно Лиам понял, что неделя сложится отлично. И, позвонив Киту в соседний номер, уже начал делать самокрутку, чтобы покурить перед катанием на сноуборде. Регулярное катание на сноуборде стало для Леама отличным способом выпустить пар. Стресс, связанный с написанием нового альбома, в перерывах между постоянными гастролями иногда угнетал его. И в то время как остальные участники группы могли хорошенько вытрясти из себя все дерьмо, будучи на сцене, у Леама не было другого выхода, кроме музыки. Достаточно быстро он научился сбрасывать напряжение при помощи фристайл-заездов с гор Колорадо. Адреналин буквально зашкаливал. Своим примером Лем заразил и остальных ребят из The Prodigy. «Для меня это было совершенно естественно», — утверждал Лерой в частном самолете где-то над Европой в мае 1997 -го. Я всегда любил спорт, играю в футбол, когда у меня есть такая возможность, и раньше катался на скейтборде и BMX. Кстати, я только что купил новый BMX, но у меня еще не было времени на нем покататься. Сноуборд быстро превратился в единственный способ, с помощью которого группа могла достичь тех же высот, коими наслаждалась, находясь на сцене. Киту все это было жизненно необходимо. Не назвал бы себя сноубордистом, Признался он мне в 1996 году. «Я просто ловлю кайф, совершая в воздухе оборот на 360 градусов. Но когда видишь, как ребята всерьез занимаются подобным, это похоже на поэзию. Они сноубордисты, а я катаюсь только ради кайфа». Примерно за два года до того я позвонил Киту, чтобы поболтать об экстремальных видах спорта. Я собирался поехать в Швейцарию, кататься на сноуборде и писать статью в британский танцевальный музыкальный журнал Music и решил, что мне не помешает небольшой совет. Да и цитата для интервью тоже не будет лишней. «Ты просто должен рискнуть и попробовать, не зная страха», воскликнул Кит, перекрывая помехи сотового. «Не паникуй, когда набираешь скорость». «Ну что плохого может случиться?» Может быть, руку сломаешь или ногу, не проблема. Сноубординг это дикий кайф. Честно говоря, хочу попробовать скайсерфинг. Выпрыгиваешь с доской из самолета, прикрепленный к ногам и паришь по воздуху. Знаешь фильм в упор? Вот на что похожа наша группа. Но для Кита жажда экстрима выходит даже за рамки прыжков самолета, скоростных спусков по склонам горы или мож пита на концерте. Настоящую страсть он испытывает к мотоциклам. Более того, он даже попал в британский журнал Motorcycle News, несомненно, первый из участников какой-либо музыкальной группы, возглавляющей хит-парады. В статье описано, как кит и гастрольный менеджер Джон Фейрс садятся на свои Хонды CBR900 Fireblade и тестируют их на скорость, катаясь вокруг тренировочной трассы Брантинг-Торп в Лестершире. Чтобы не позволить приятелям его уделать, Лем приехал на недавно приобретенном Крайслере Вайпер Веном стоимостью 73 тысячи фунтов, который разогнался до 281 километра в час на финишной прямой. Однако Фейрс и Кит, к великому удовольствию последнего, сумели разогнаться на Fireblade до целых 268 км в час. Я всегда увлекался спортивными мотоциклами. С энтузиазмом рассказывал Кит репортеру MCN. Часто гонял по Эссексу на Yamaha RD400, а затем Suzuki S850, терроризируя местных жителей. Разумеется, Кит не прекратил гонять по Эссексу. Он кайфовался, делся на любимый Fireblade и делал все возможное, чтобы максимально приблизиться к точке невозврата, серьезно рискуя покалечиться или даже разбиться. Время от времени приходится делать то, что может привести к смерти, объяснял Кит Ангусу Бейти из журнала Vox. Раньше мне одинаково нравилось и кататься, и разбиваться. Кажется, что мысли и предметы вокруг замедляются, когда мчишь на бешеной скорости, например, 290 км в час. Иногда думаю, как заднее колесо вращается с огромной скоростью, смотрю на приближающиеся мосты и представляю, как врезаюсь в них. Думаю о том, как далеко бы улетел, если бы ударился о что-то неподвижное. На таких скоростях в глазах все мерцает, и только что увиденное моментально исчезает из поля зрения. Это доставляет огромный кайф. В одной из самых откровенных статей, когда-либо опубликованных о группе, Бэйти удается вытащить из Лема очень откровенные признания о боязни за безопасность Кита, когда тот катается на мотоцикле. Я мчался на мотоцикле по шоссе А12 со скоростью 257 км в час и думал, «Бля, пожалуй, быстрее не поеду». Ехал по скоростной полосе, обернулся и увидел кита, который пронесся мимо меня на скорости 290 км в час. Это было днем, вокруг полно машин, и он пролетел примерно в 25 сантиметрах от меня. И хотя он настоящий псих на мотоцикле, тем не менее прекрасно водит. Ну да, я очень за него волнуюсь. Не хочу звучать как Позер из Эссекса, но когда я на мотоцикле, никто не желает видеть Флинти на обычном мотике с выхлопной трубой и тому подобным. Признался Кит позже. Меня хотят видеть на заднем колесе. Никому не интересно видеть, как я спокойно еду по улице. Все хотят видеть бунтаря, стоящего на переднем или заднем колесах. И они это получают. Но я не из тех, кто садится на мотоцикл, чтобы привлечь внимание. Я не езжу по набережной и не позирую. Нет, это все не для меня. Мотоциклы — мой кайф, и если меня увидят и скажут, посмотри на Флинти, он на всю голову ебанутый, значит, все в порядке». Благодаря подобным историям и экстремальному образу жизни The Prodigy все чаще удостаивались внимания далеких от музыки СМИ. Они увлекались опасными видами спорта, скоростными автомобилями и гоночными мотоциклами, а больше всего, по-видимому, у них получалось пугать маленьких детей и вызывать отвращение у их родителей. Да, Prodigy» были всем, чего так не хватало в поп-чартах за последние несколько лет. Настоящими мятежными звездами. Однако сами парни по-прежнему отказывались считать себя таковыми, несмотря на богатство, известность и общественное внимание. Возможно, одним из самых странных аспектов сложившейся ситуации был статус знаменитости, который шел рука об руку со славой. И неважно, насколько нежеланной она была. Внезапно группа стала получать приглашение на вечеринки, где тусовались все мировые знаменитости — Юту, Дэвид Боу и Мадонна. Все стояли в очереди, чтобы связать себя с бандой «The Prodigy». Наряду с этим возрос их авторитет в прессе, но все СМИ хотели получить именно неудержимого поджигателя группы Кита. В одночасье застенчивый танцор, ставший вокалистом, превратился в кумира. Газеты отчаянно хотели заполучить материал со звездой The Prodigy. Сам того не желая, Кит поспешил с ответом. В интервью NME В 1996 году он свободно говорил о своем отношении к поведению известных поп-звезд. Кит высказался о том, что звезда драм бейса Голди и его тогдашняя девушка, исландская поп-звезда Бьорк, во время церемонии Брит Awards 1996 года вели себя словно Майкл Джексон и Лиза Мари Пресли. Хотя Кит утверждал, что его слова вырвали из контекста, Голди отреагировал негативно. Он напечатал футболку с огромной фотографией головы Кита и надписью «Уебок» над ней, и надел ее на музыкальный фестиваль «Essential» в Брайтоне. Пресса радостно подхватила инфоповод. Журнал MixMag быстро напечатал снимок Голди в этой футболке с небольшим описанием произошедшего, после чего началась публичная перепалка. Вскоре во время отдельного интервью с каждым из них я в шутку предложил Киту и Голди разобраться с конфликтом в соответствии со старой доброй священной традицией. Сразиться в видеоигре вроде Doom. Удивительно, но оба посмеялись над идеей и сказали, что будет круто. Голди не собирался прощать Кита за то, что тот обидел его девушку, но мог, по крайней мере, размазать его в своей любимой компьютерной игре. Киджи, напротив, отшутился. Он торопился попасть за кулисы на одной из фестивальных шоу-группы и уже начал чувствовать себя уставшим от внимания, прикованного к скандалу. «Да, ты все организуй, а я приду», — воскликнул он, возвращаясь в гримерную. На следующий день я предложил идею Пушу, редактору журнала Music. В течение следующих нескольких месяцев журнал развил ее. В конце концов, они предпочли тихую беседу в отеле с журналистом, выступавшим в качестве рефери. Как выяснилось, встреча организовывалась в большой спешке. После нескольких месяцев пререканий обе стороны в конце концов пришли к компромиссу, причем довольно спонтанно. Двое помирились в стиле настоящих звезд шоу-бизнеса, однако Голди не применил изложить свою версию событий, благо Флинт опоздал на встречу. «Когда Кит попытался позвонить мне, я не мог с ним говорить», — простонал Голди. «Я был в ярости, собирался послать ребят к нему домой, в конце концов я послал его нахер. У меня есть костюмы получше, чем у Майкла Джексона. Это так раздражало, что Груврайдер был не прочь выбить Киту зубы. Фабио хотел прострелить ему колено. Полное неуважение со стороны Кита». Однако вскоре Дуэлянты позировали для обложки Рождественского номера журнала Music, хотя образ Голди и его группы Metalheads, наезжающих на Кита и парней The Prodigy, восхитителен. К счастью, до драки дело так и не дошло, и через несколько часов Голди вместе с французским рэпером М.С. Соло вручил The Prodigy награду в номинации «Лучший танцевальный исполнитель». Позже Кит признался журналу Music, что это событие испортило ему год, хотя в том же году, благодаря истории с Фаерстатте, таблоиды впервые начали удостаивать Флинта такого огромного внимания. Так или иначе, Кит отнесся к этому философски. «Им просто нужна история, чтобы продать свои газетенки», пожал он плечами, разговаривая со мной несколько месяцев спустя. Тем не менее, интерес не утихал к середине 1997 года Кит стал объектом восхищения у огромного количества людей. Прикид, как у Флинта, стал нормой для субботних пьяниц, поющих в караоке по всей стране. Пабы от Ньюкаслского Бигмаркета Биг Маркета до лондонского Ковент-Гардена гудели от криков людей, поющих I'm a Firestarter, Twisted Firestarter. Более того, копировать стиль Кита начали даже дети, многие считали его кумиром. Как-то раз им всерьез увлеклась девочка, которой было всего два с половиной годика. Она увешала всю комнату плакатами Кита и отказывалась ложиться спать, не поцеловав их. В конце концов, малютку пригласили на утреннее шоу Плотный завтрак на четвертом канале и подарили набор Кита, состоящий из зеленых и красных банок цветного лака для волос, Колец в нос, средств для макияжа, смоуки айс, цепочек и топа с принтом американского флага. Они даже нарядили ее как кита. Хотя трудно представить, что девочка увлеклась им без принуждения родителей. Эта история подчеркивает, насколько внешний облик Флинта укоренился в сознании нации. Всего за несколько месяцев он превратился в икону стиля, и его образ всегда будет олицетворять конец 1990-х годов. Спустя несколько месяцев, прошедших с момента выхода передачи, все зашло еще дальше. Если видеть ребенка, похожего на Кита, было немного странно, то представьте, что почувствовал сам Флинт, когда увидел рекламу с пародией на самого себя, рекламирующего лечебный напиток, Люкозейт на основе глюкозы. Сделав глоток, пожилой мужчина превращается в клона кита и начинает крушить все вокруг. Объект пародии был, мягко говоря, ошеломлен. За кулисами на концерте The Prodigy в Лондонском клубе Форум в 1997 году Кит сказал мне. Должен признать, я оскорбился, когда впервые услышал об этой рекламе. Не хотел, чтобы портили мой образ. Меня больше всего беспокоит, что люди могут подумать, будто я рекомендую Лю Козейт. Или заключил с ними сделку, сказав, «Да, вы можете использовать образ, но без моего участия». Один парень даже подумал, что в рекламе на самом деле снимался я, только в гриме. Если люди решат, что я одобряю Лю Козейт, а потом отвернутся от The Prodigy, говоря, «Посмотрите на Флинта, он пользуется своим успехом, я буду опустошен». Был еще один аспект, который раздражал Кита и остальных ребят из группы. Напиток люкозейта ассоциировался со сценой рейва. Энергетические свойства превращали его в любимый напиток огромной массы людей. Он считался одним из атрибутов рейв-культуры, ставших предметом насмешек наряду с мазью викс — респираторами и белыми перчатками. Несмотря на то, что «The Prodigy» вышли далеко за пределы рамок идеологии Рейва, оказалось, что отделаться от подобного имиджа непросто. Возросшая популярность Кита начала доставлять ему определенные неудобства. Сам он считал себя частью большой команды, но теперь все пытались представить его как лидера группы. «Меня беспокоит, что я становлюсь олицетворением The Prodigy, хотя на самом деле в группе нас четверо». Если бы я не считал ребят своими братьями, это могло бы стать проблемой. Но я знаю, что мы единое целое. Мы всегда говорили с тех пор, как основали группу, что нас четверо, я не единственный. Например, когда хотят сфоткаться только с одним из нас, мы говорим. Будь вы журналом для автомобилистов, вы бы фоткали только одно колесо чертова Мерса или все-таки поместили бы на обложку всю машину. Ох уж эти фотографы! Они скажут: Черт возьми, у нас тут есть хитрый парень с цветными волосами, давайте выдвинем его чуть вперед. Очевидно, Киту пришлось немало потрудиться, чтобы справиться с новым стрессом. Как объясняет Лерой, ситуация сделала Флинта лишь сильнее. Должно быть, Киту очень тяжело, когда кричат Эй, поджигатель, куда бы он ни пошел! рассказывал Лерой год спустя в фае испанского отеля. Прогуливаясь по аэропорту, в 6 утра после ночной тусовки с другого концерта зала можно было услышать крики «Поджигатель! и поджигатель!» Затем его окружали охотники за автографами. Когда устаешь, меньше всего хочется фоткаться, но Кит просто принимает это как должно и ведет себя спокойно. Когда мы с ним только познакомились, его можно было назвать неудачником. Казалось, Киту вечно не хватало уверенности, чтобы довести дело до конца но благодаря всем трудностям он стал сильнее. К счастью, ребята и The Prodigy стояли за Кита Горой. Несмотря на происходящее, группа оставалась единой бандой. Однако, выделяясь, Флин чувствовал себя неловко. The Prodigy всегда были командой и никогда не ставили одну личность выше другой. Внезапно Кита сделали фронтменом. Напряжение от дополнительного внимания начало проявляться по мере того, как он все с большим подозрением стал относиться к мотивам людей. Всё чаще в его шутках проскакивал цинизм, а в интервью он всячески старался защитить себя и даже оправдать. По иронии судьбы, сам факт того, что Кит ярко выделялся на фоне остальных, послужил одной из причин успеха группы, когда в 1997 году The Prodigy снова полетели покорять Америку. В виде харизматичного вокалиста, пусть и всего в одном клипе, любящие рок-американские СМИ и общественность внезапно смогли врубиться в The Prodigy и принять их на своих условиях. Наш разговор с Китом за кулисами Брайтонского фестиваля Essential в мае 1996. -го. Все еще катаешься на мотоциклах, Кит? «Да, черт возьми, на днях катался, разогнался до 258 километров по автостраде. А если полиция поймает?» «Не поймает». Париж, июль 1996 года. Взволнованный Лерой вбегает в фойе отеля. «Твою мать!» — кричит он. «Будь осторожен, когда будешь подниматься по лестнице. На меня только что напала чертова собака». Отель является одним из старейших в Париже. На самом деле это скорее гостевой дом, где едва хватает места, чтобы двое могли разминуться на лестнице, а освещения на лестничной площадке нет вовсе. Помня о собаке, фотограф Пэт Поуп, который должен был предоставить фотографии для третьего альбома группы The Fate of the Land, осторожно поднимается по лестнице. В руках у него дорогие фотоаппараты, и мысль о паршивой дворняге заставляет Пэта вцепиться в сумки, чтобы хоть как-то защитить оборудование. На верхней площадке лестницы он оглядывает коридор. Там зияет кромешная тьма, а нужная ему комната расположена в самом конце коридора. Он идет туда с почти комичной бдительностью, и каждый шаг его преднамеренно осторожен, чтобы не разбудить спящую собаку. Позади одна дверь, вторая, третья, и в этот момент под его ногой скрипит половица, его сердце начинает качать кровь с такой силой, что он слышит собственное сердцебиение. Но собака так и не появляется. Видя свою комнату и все еще не замечая никаких признаков присутствия собаки, он начинает успокаиваться, пока ночная тишина не прерывается оглушительным и внезапным Ргав, почувствует, как животное кусает его за лодыжки. От испуга попы сдает крик, который, казалось, пробуждает весь Париж. «Он визжал, как девчонка», — говорит Лерой в истерике, катаясь по полу. Его план сработал идеально, но даже он не ожидал такой бурной реакции от своей жертвы, когда схватил беспомощного фотографа за лодыжки. Для долговязого танцора всегда были важны такие приколы. Они необходимы ему, чтобы развеять скуку между концертами. К лету 1996-го The Prodigy прочно обосновались на европейской фестивальной арене. Бесконечный поток огромных площадок, в основном с одним и тем же приевшимся составом рок-исполнителей, не самый вдохновляющий набор концертов, которые группа когда-либо давала, но необходимый для прорыва на европейский рынок. В конце концов, многие фестивальные выступления оказались очень успешными благодаря постоянному присутствию Fire State. Именно во время этой череды концертов группа начала замечать, что внешний вид поклонников «The Prodigy» в Европе сильно изменился. Словно следуя примеру британских площадок, в толпах стало мелькать заметно меньше рейверов и значительно больше студентов и рокеров. Это осознание принесло огромное удовлетворение команде, чья неприязнь к тегу Рейв значительно выросла со времен их последнего рейва на шотландском шоу Resurrection. Действительно, когда год спустя я сказал Киту, что он старый хитрый рейвер, хоть и в шутку, взгляд, который он бросил на меня, мог убить слона с расстояния 100 метров. Весь этот Рейв полное дерьмо, ворчит он. Нам нравилось перелезать через заборы, проникать на склад, чтобы устроить вечеринку, и это бунтарство, а не желание чумазах деток помахать световыми палочками, завернутыми в серебряную фольгу, и понюхать чертову мазь Викс. Мы были бунтарями, и это самое главное, в душе мы конченые, мать их мятежники. Фая как будто орет на вас. Это настоящая декларация анархической позиции группы, которая создает свои правила и законы, не заботясь о том, кто встанет у них на пути. Невероятно романтичный образ. Именно так люди обычно и представляют себе героических персонажей. Все мы любим бунтарей. Джеймса Дина, Клинта Иствуда, Джонни Роттена. Теперь добавьте к ним еще и Кита Флинта. Кит разве что не был одиночкой и стоял в одном ряду с теми, кто являлся частью великих банд. «The Prodigy» были больше похожи на такие группы, как «The Clash», на таких художников-чудаков с их собственным набором ценностей и привязанностей, выходящих далеко за рамки любого молодежного движения. Действительно, на данном этапе «The Prodigy» могли легко стать олицетворением пресловутой позиции Last Gang in Town, тех же The Clash. Last Gang in Town — песни группы The Clash. Название трека переводится как «Последняя банда в городе». Самопровозглашенные электронные панки во многом оказались последней исключительно мужской группой конца столетия. Поскольку мятежный дух подобных банд быстро рушился под влиянием концепции попсовых мальчиковых групп, такие коллективы, как Take That — которые в итоге породит сольную карьеру бунтаря Робби Уильямса или Файф, возможно, тоже старались изображать из себя хулиганов. случае с Файф доходило до того, что парни даже жили вместе, однако их бунт был лишь реакцией на шелест купюр, от которых ломились их кошельки. Истинный мятежный дух The Prodigy на протяжении лета 1996 приводил в восторг всю Европу, В Англии на фестивале Essential в Брайтоне некоторые люди из толпы, рискуя собственной безопасностью, взбирались на шаткие ограждения, чтобы получше разглядеть происходящее на сцене. Перед их глазами был Кит, Максим, Лерой, Лиам и новый концертный гитарист Гизбат, зажигавший на новых треках вроде «Funky Shit» и «Smack My Beach Up», а также на старых хитах типа «Poison» и Du People». Это был настоящий тяжелый рок-сет, который заставлял толпу задыхаться от жары. Гизбат присоединился к группе меньше недели назад, с момента своего первого живого выступления на «Ти in the пак» пятью днями ранее. Он оказался первым гитаристом, отлично вписавшимся в музыку «The Prodigy». Предыдущий концертный гитарист Джим Дэвис, как порой казалось, имел совершенно иное представление о музыке Лема и поэтому зачастую не совпадал с ней. Гис, наоборот, сразу же слился с духом группы. Возможно, помогли его панковские корни. В музыке Хоулета он распознал ту же энергию, что и при первом прослушивании «Секс Pistols и «The Clash». Поскольку в прошлом Гис успел поиграть не в одной панк-группе, в том числе в составе довольно известных English Docs. Гитарист привнес в The Prodigy именно то, что было необходимо. English Dogs ⁇ британская хардкор-пан-группа, которая начала свою жизнь в начале 1980-х. Чуваки из English Dogs были действительно профессиональными гитаристами, вспоминает Гис. Их звукорежиссер по имени Ник Уоррен часто делал мою гитару громче в общем миксе. Все звучало как надо, и ребята были полностью погружены в процесс. Гис привлек внимание The Prodigy благодаря журналисту Кэрэн по имени Марат. 13 июня мне позвонил Кит и сказал, «Мой приятель Марат считает, что ты бы круто смотрелся в нашей группе. В то время все слушали альбом Jilted Generation, который моя группа English Dogs постоянно крутила в дороге, и под его влиянием даже писала новые мелодии. Мы знали, что это особенный альбом». 18 июня в 9 утра у меня уже было прослушивание в репетиционной студии. Я помню, что играл Firestarter, Woodou People и вроде бы Fuel My Fire. В общем, у меня состоялось прослушивание, а позже в тот же день Джон Фейрс позвонил мне и сказал: "Ты в деле". Затем меня позвали в дом Лиама, где перед всей группой попросили на месте придумать что-нибудь для рок-н-ролл и Their Low. С песней «Their Low» у меня никак не получалось, и я вышел в туалет. Я всегда носил с собой диктофон, чтобы записывать новые идеи, и в тот раз, выходя из комнаты, случайно оставил его включенным. На диктофон записался разговор группы о том, что они не уверены во мне. Парни рассуждали, если с Гизом ничего не выйдет, у нас есть номера телефонов других гитаристов. А затем было слышно, как они говорят. «Черт, он нас записывает!» А потом Лем сказал в микрофон. «Мы знали, что ты записываешь нас, Гиз. Тебе нас не обмануть». Год спустя, летя с группой в Испанию, мы с Гизом поняли, что виделись несколько лет назад. На самом деле это было около шести лет назад в Ноттингеме. Я играл в трэш-фанковой группе под названием Crunch Bird, И нас пригласили выступить в пещере под пабом «Старый ангел». Группа, в которой ГИС тогда играл, должна была разогревать публику, но в итоге по какой-то причине осталась за кадром и даже не получила возможности выступить. В то время Гиз с длинными черными дредами был практически одержим своей музыкой и уже тогда демонстрировал чувство юмора, раз за разом всплывающее в общении с парнями из «The Prodigy». За несколько недель до того, как Гиз впервые вышел «The Prodigy» на сцену, ему посчастливилось привлечь несколько сотен человек в пап на концерт собственной группы. Теперь же на его глазах Лиам и ребята превращались в феномен мирового масштаба. «Я все еще не могу в это поверить», — воскликнул он в зале ожидания аэропорта. Стенстед, прежде чем поставить мне демо своей команды Дженнюс Стак. Было потрясающе видеть, как народ сходит с ума. Настоящий панк-рок. Тяжелее, чем почти все вокруг. Очевидно, что для Лема был важен некий панковский аспект, когда он принимал решение взять Гиза в качестве гитариста. Его уложенные шипами голубые волосы сочетались как со стилем группы, так и с их идеологией электронного панка. Если у The Prodigy была какая-то концепция на данном этапе, то заключалась она в желании воссоздать панк-энергию с помощью электронных инструментов. Для Лима задача была проста — создать панк-песню, идеально завершившую столетие. В 1999 году Alec Empire — Empire, немецкий экспериментальный электронный музыкант, который наиболее известен как один из основателей группы Этери Тинэйч Райот, а также плодовитый сольный артист, продюсер и диджей. Изотарий Атери Райот сказал, что главная проблема попыток The Prodigy придумать обновленный панк-звук заключалась в том, что у корнями их подход по-прежнему уходил в потребности танцевальной культуры в басовых частотах. Панкрок, как отметил Алик, существовал на средних и высоких частотах поэтому The Prodigy были обречены на провал. Когда несколько месяцев спустя я рассказал об этом Лиаму, у него дома, он не стал сразу же критиковать меня, хотя я вполне мог это ожидать. Я вообще не воспринимаю это как оскорбление. Знаю, что в группу он не врубается, он думает, будто то, что делают Этери Тинэч Райот, ближе к панк-року, чем то, что делаю я. Но для меня все иначе, потому что музыка сочиняется у меня в голове. Вопрос в том, могу ли я воплотить свои переживания в звук и насколько идеально у меня получится приблизиться к тому, как я представляю себе свою музыку. То, что он говорит об эквализации, возможно, правда. Один из ключевых моментов, с которым надо разобраться — звук барабанов и гитары, которые находятся в среднем диапазоне частот. Я работал над треком, и это настоящая панк-песня, но я пытаюсь записать ее таким образом, чтобы и не отрицать, что она родилась здесь и сейчас. Думаю, Атари и Твиноч пытаются писать музыку, будто они пришли из 1970-х. Если панк звучит так, то да, мы не очень хорошо справляемся, но я не пытаюсь воссоздать что-то старое. Наоборот, я пробую сделать то, что раньше никто не делал. Пока продолжались бесконечные гастроли, звукозаписывающая компания все сильнее беспокоилась по поводу задержки третьего альбома. Ричард Рассел, управляющий директор лейбла XL Recordings, понял, что Леому лучше не звонить и не доставать его. Руководство тоже не собиралось давить на Леома. Все знали, что он обязательно запишет материал. Больше всего волновал вопрос, как скоро это произойдет. Отчасти проблема менеджера Майка Чемпиона заключалась в том, что он начал новые переговоры о сделке в Америке. Его компания «Миди Менеджмент» стала представлять группу сразу после выхода Чарли, и за это время один крупный лейбл в США их уже отверг. Следующий контракт должен был быть идеальным. Одним из важных аспектов переговоров являлась конкретная дата выхода альбома. Однако Майк был не только проницательным бизнесменом, но и хорошим другом Лема, который стремился решить проблему так, чтобы дать своему приятелю как можно больше пространства для работы. Я был полностью отрешен, объясняет Лиам. Наверное, просто не понимал, что мне нужно, поэтому делал все, чтобы избежать поездки в студию. Вот я играю в PlayStation, а через минуту уже еду в машине, а потом сноубординг. Обычно я всегда катаюсь на сноуборде, если есть возможность. Однако была и другая сторона медалей. Альбомы большинства групп записывались в течение определенного периода времени без вмешательств со стороны прессы или, если уж на то пошло, концертов. Лем же, наоборот, продолжал давать интервью прессе, а концерты никогда и не прекращались. В июле 1996 The Prodigy сыграли два сета на фестивале Phoenix в Стратфорд на Эйвоне, Англия. Во время первого сета парни выступали на главной сцене в качестве вторых хедлайнеров после Дэвида Боуи, и вокруг творился полнейший хаос. Такой ужасной организации выступлений на фестивалях в Великобритании еще не было. Из-за отмены Гластонбери в прошлом году спрос на билеты на The Prodigy был неслыханным, однако промоутер Мин Фидлер и местная полиция не смогли организовать события должным образом. Из-за огромного количества зрителей Возникли длительные пробки, ведь тысячи людей пытались попасть на фестиваль. В какой-то момент, просидев в машине почти 10 часов, я увидел, как мимо меня по другую сторону дороги проносится целая колонна полицейских машин. Они сопровождали гастрольный автобус «The Prodigy». Наблюдая за тем, как они мчатся вдали, затем оглядывая бесконечную вереницу машин, стоящих друг за другом, я понял, что шансов увидеть группу, ради которой приехал, практически нет. И действительно, через 15 часов я, наконец, прибыл на площадку, чтобы услышать заключительные звуки сета. Это было катастрофой не только для меня, но и для тысяч других поклонников The Prodigy, которым тоже пришлось... «Пропустить концерт». «Я ехал в машине с Китом в сопровождении полицейского эскорта, минуя пробки», — вспоминает Гис. «Мы вышли на сцену, и я помню, что Кит курил косяк, хотя нас все еще сопровождали полицейские. И когда я стоял в ожидании трека Firestarter, Дэвид Боуи подошел и встал рядом со мной сбоку сцены. Я вышел в начале песни и, повернувшись к нему, сказал, «Это для тебя, Дэвид». Он широко улыбнулся мне в ответ. «Это был особенный момент. Всего лишь мой четвертый концерт, и я играл перед самим Дэвидом Боуи. Незабываемо. Феникс мне запомнился, но когда сегодня я пересматриваю то шоу, должен сказать, что сожалею», — сказал мне Гиз в 2015 году. «Мы с Китом прекрасно взаимодействовали на сцене, иногда даже врезались друг в друга». «Между нами ощущалась настоящая химия. Но когда мы играли в в первом припеве был такой момент, когда я встал рядом с ним и пел в микрофон, и мне показалось, что Кита это немного напрягло. Он бросил микрофонную стойку, забыл все слова второго куплета, и можно было заметить, что мое поведение его действительно задело. Тогда я этого не понял, но, пересмотрев запись, много лет спустя подумал... Черт, я не хотел ему мешать. Я реально его напряг, но шоу было особенным». Вскоре после «Финикс» группу пригласили на разогрев «Куэзис» на их феерически зрелищное шоу под открытым небом в Небуорте. Небуорт — деревня и гражданский округ на севере Хартфордшира, Англия — непосредственно к югу от Стивенейджа. Для The Prodigy личное приглашение от самой успешной гитарной группы в мире означало одобрение со стороны инди и рок-сцены. Более того, группа The Prodigy стала прекрасным противоядием от чересчур утонченных трелей брит-попа. Брит-поп — стиль британской рок-музыки, возникшей в 1990-е годы. Его главной чертой — было возрождение доминировавшего гитарного стиля поп-музыки 1960-х годов. Нужно отметить, что в то время Ники Уайер из Manic Стрит Притчес» появился в журнале «Мелоди Мэка» в футболке «The Prodigy», а гранж-любимцы крупных СМИ Smashing Pumpkins включили в свой сет версию «Файерстаты», что было большой честью для Лиама, искренне любившего эту группу. Концерт в небо Орти был выдающимся — Когда 130 тысяч человек запели вместе, можно было буквально физически ощутить, как «The Prodigy» переломили ход событий. Для многих они сыграли с дня, а для Лероя этот концерт стал лучшим в карьере. Это был один из лучших дней в моей жизни. Я стоял там и думал, «Чёрт возьми, вот как выглядит армия». 130 тысяч человек — это было необычно. Потрясающий день. «Я смотрел со сцены, и передо мной открывался целый мир», — добавляет Гис. «Казалось, вся толпа зрителей, уставившаяся на исполнителей, уходила за горизонт. Как будто не было никакого неба, только люди. Если кому-то требовались доказательства, что «The Prodigy» завоевали сердца миллионов людей, вот они. Среди поклонников группы можно было увидеть любителей брит-попа, хип-хоперов, поклонников гранжа, метал-хедов, инди-ребят и даже пару старых рейверов. На их стороне были даже знаменитости, как писал Саймон Прайс в Melody Maker 20 июля 1996 года. Парковка в аэропорту, 4 часа дня, атлетически сложенный до боли знакомый мужчина со скульптурными славянскими скулами забирается в салон автобуса. «Привет!» Говорит Илье Думитреску. Илье Думитреску, румынский футболист и тренер. Мы из сборной Румынии по футболу. Распишитесь для наших детишек, написал Прайс. Где-то среди хитовых синглов The Prodigy затесался мини-альбом, который в итоге так и не вышел. 29 июля 1996 года на фабрику было отправлено 10 тестовых копий релиза, которому предстояло стать следующим после Firestarter. Его заглавный трек назывался MindFields. Группа постоянно исполняла его живьем. Отдел продвижения лейбла Excel приготовился к действию. MindFields сам по себе очень отличался от Firestarter. На фоне даун-темпа брейкбита играл проигрыш в арабском духе, странный отголосок One Love, на который наслаивался глубокий нарастающий бас, граничащий с дабом, даун-темпа или даун-бит. Стиль электронной музыки, он характеризуется медленным ритмом, чаще всего ломаным. Ломанность стиля достигается за счет смещения сильных долей такта на слабые, либо же за счет одновременного сочетания двух и более независимых ритмических рисунков. Это был один из тех треков, которые содержат в себе множество слоев и развиваются постепенно. Лем мастерски использовал такой подход, но именно вокал Максима оживил трек. Мгновенно вызывая ассоциацию с Poison, тексты Максима были, как обычно, простыми, но эффектными. Его вокальный стиль — фирменное грозное рычание на стыке рока и рагомафина. Это опасно. «Открой глаза, ты контужен. Это опасно. Я иду через поля разума, так что следи за тем, как каменеет твоя голова», — рычит он, когда звук перестает напоминать урчание тихого, задумчивого животного и становится похожим на вопли огромного напуганного зверя, обнажившего клыки и выпустившего когти. Сам сингл сопровождался ремиксами от Леома, а также крутым кислотным брейкбитом от диджей лондонского клуба «Heavenly Social» Джона Картера, что соответствовало вере Хоулита в то, что все синглы «The Prodigy» должны состоять из смеси разных стилей. Выбор Джона Картера был дальновидным. Он известен своим экспериментальным подходом к брейкбиту как своенравный даб-музыкант и драм н звуко звукоинженер New U U-Turn Records, а его первый релиз The Dollar для нового дочернего лейбла Wall of Sound в 1994 году показал талант исполнителя, на которого стоит обратить внимание. Впоследствии он выпускал пластинки под псевдонимами Monkey Mafia, чей альбом... Шудзе Босс до сих пор считается иконой эклектики с ее панк-дабом, сочетающимся с раздробленным брейксом. Джош Мо и Джуниор Картье. Брейкс или New School Breaks ⁇ один из поджанров брейкбита, возникший примерно в 1996 году. На данном этапе удивительная способность Картера поглощать огромное количество наркотиков, все еще играя диджейские сеты, состоящие из музыки, с его же пластинок, превратила его в нечто вроде легенды в танцевальных кругах. Картер много знал о панке и танцевальной культуре, что позволило ему с легкостью понять образ мыслей Лиэма. Как только стало известно об этом сингле, о нем заговорили радиодиджеи, журналисты и представители индустрии. Все они, по-видимому, узнали трек с концертов, но рассуждали о нем так, словно уже заслушали новый сингл «Вдоль и поперек». Кто-то даже утверждал, что уже имеет его копию. Горячая линия пиара отдела Excel была завалена запросами на сингл, тогда как пресс-атташе лейбла Крис Шарп изо всех сил старался оставаться в эпицентре всех сплетен. Сарафанное радио бесконечно штамповало истории, связанные с «The Prodigy». «Mindfields», как утверждалось, планировалось выпустить ограниченным тиражом всего 10 тысяч экземпляров. Ходили слухи, что Лему претит слава «Файстата», и он хочет снова уйти в андеграунд. Другая история предполагала, что на него давила звукозаписывающая компания, требовавшая следующий мощный хит — из-за чего Хоулит вынужден написать еще один вокальный трек. Потом прошел слух, что Лиам не написал ничего нового, поэтому пришлось выпустить трек, записанный еще во время «Джилтед». Затем, чтобы еще больше запутать СМИ, Mindfield сняли с продажей. Несмотря на слухи о том, что было выпущено от 50 до 1000 white-лейблов, На самом деле вышло только 100 промокассет и 10 тестовых штамповок, прессов. А единственный полноценный экземпляр был отправлен Джону Картеру, потому что он являлся автором ремикса. В результате диджей получил во владение самое дорогое музыкальное произведение «The Prodigy» на планете. Снять Mindfield с продажи было правильным решением. В качестве преемника State он был слабоват. Сам трек не обладал мощью предыдущего сингла. Если «Файстата» был музыкальным заявлением на «Mindfields», Лем скорее топтался на месте. Это не настолько большой скачок вперед, которого можно было бы ожидать. Среди многочисленных идей относительно того, почему выпуск сингла был отменен, прошел слух о том, что Лем пребывал на грани нервного срыва из-за стресса, связанного с записью нового альбома. Я знаю, что обо мне говорили много всякого дерьма. Честно говоря, все это чушь собачья. Я снял сингл с продажи, так как решил, что продолжение «Файстата» должно быть сильнее. Знаю, что «Майндфилд» — хороший трек, но он слишком медленно раскачивается, и в нем нет резкости. Я хочу, чтобы следующий сингл доставлял такой же кайф, как «Файстата», но не был его продолжением. Спустя пять месяцев тот самый «Кайф» будет обеспечен треком «Breath» — всеобщим любимчиком живых выступлений. Его инструментальная часть, по иронии судьбы, примерно на четыре месяца опередила «Файрстате». С добавлением вокала «Breath» снова поднимет «The Prodigy» на небывалые высоты. «В клипе должны быть животные», — заявляет Лиам режиссеру Уолтеру Стерну. «Может быть, бегемот или что-то в этом роде?» «Бегемот», — смеется Кит. «Что за дурацкое животное? Бегемот?» Задача — обсудить идеи для клипа Брит. Он должен быть таким же динамичным, как «Файрстата», но не стать самоповтором. «У меня есть идея. Возможно, стоит создать конфликт между Китом и Максимом», — предлагает Стерн. Пусть они реально друг от друга заряжаются. Много гнева, много энергии. И дикое животное, — вставляет Лиам. Но только, бля, не бегемот, — заключает Кит. Для режиссера не было ничего необычного в том, что он подолгу беседовал с Леамом перед съемками. С момента провала видео One Love с его странной анимацией Хоулит поклялся жестко контролировать все клипы группы. Он всегда понимал важность визуальных эффектов, ведь зрение является самым главным способом восприятия и был уверен, что видео должны полностью представлять группу. А это означало, что нужно проникнуть в мир Леама, Кита, Лероя и Максима. Конечно, собственные творческие способности Леома служили огромным преимуществом для контроля визуализации имиджа группы. Он всегда следил за дизайном футболок и обложек пластинок, Эта всеохватывающая потребность в контроле в конечном счете распространится на все фотографии, и Лем будет проверять журнальных фотографов, с которыми готов работать. Группа оказалась в уникальном положении, когда сама могла диктовать газетам и журналам, какой фотограф будет с ней сотрудничать. Их выбором на определенном этапе был Пэт Поуп, однако в 1997 году Его сменил Стив Гулик. В ближайшие годы зернистые черно-белые изображения Гулика с гастролей станут типичными для все более панковского стиля The Prodigy. Несмотря на его профессиональную работу со множеством артистов, прежде образы Гулика чаще всего ассоциировались с Нирвана. Если какая-то группа и олицетворяла тот образ, который Лиам примерял на The Prodigy, то это была Нирвана. Учитывая уровень контроля и сформированные Леамом референсы, неудивительно, что он решил также тщательно погрузиться и в разработку музыкального видео. Подобное участие многие режиссеры могли бы расценить как вмешательство, однако это не помешало Леаму и Уолтеру Стерну быстро выстроить хорошие творческие отношения. Клип Breath сам по себе был не меньшим шедевром, чем Starte. Видео снято в интенсивных цветах, несмотря на возросшую неприязнь группы к такому приему, Стерн сумел представить невероятно жесткий и резкий образ. Темные тона, казались, постоянно сменяли друг друга, а красные и золотые выскакивали из мрака. Каким-то образом Стерн полностью устранил мягкие оттенки, обычно ассоциирующиеся с видео, и создал суровую, яркую, контрастную и жестокую картинку. Видеогруппы используют декорации двух грязных обветшалых заброшенных комнат, едва ли пригодных для жизни. Основное внимание уделено Киту и Максиму, они находятся в состоянии явного конфликта и уступленно орут друг на друга через зияющую дыру в стене. Клип представлял собой самое смелое на тот момент заявление, сделанное каждым из участников группы. Возможно, вдохновленные реакцией публики на то, как выглядел Кит в видео для Фаэстата, парни вывели свой личный стиль на новый уровень. Кит снова покрасил волосы, на этот раз одна сторона была выкрашена в фиолетовый, а другая светилась зеленым. Также резко увеличилось и количество пирсинга на его теле. Самым очевидным глазу было кольцо в носовой перегородке а любовь Флинта к боди-арту подчеркивалась татуировкой на его животе, к слову, идея, написанного готическим шрифтом слово «Inflicted», принадлежала Лиаму. Одежда Кита заметно вышла за рамки скейт-панк-образа из клипа «Фаэстате». Теперь его внешний вид мутировал в гораздо более экстремальной формы. Во многом именно тогда Кит создал образ, который будет его визитной карточкой в ближайшие годы. Максим выглядел по-звериному. Его лицо и тело разрисованы черными тигровыми полосами, над глазами блестит пирсинг, а имитировавшие зрачки змеи контактные линзы и обнажавшие серебряные зубы оскал делали вид Максима еще более устрашающим. Лем смотрелся словно окруженный хаосом расслабленный бейбой, одетый в пляжные шорты и смотрящий вдаль. У Лерой же было заметно больше пирсинга — а его образ стал ощутимо более агрессивным, чем раньше. В то время как вокалисты, казалось, находились в шокирующем поединке, Лиам и Лерой представали в нескольких образах. Лерой оглядывается по сторонам, будто изображая сердитого соседа, пытающегося понять, откуда доносится шум, в то время как Лиам лежит на разваливающейся старой железной кровати — с нестиранными, добрые несколько лет грязными, запачканными простынями. Общая картина отвратительна. Это жестокий пристальный взгляд в мир андеграунда со множеством пугающих сцен. Конфликт между Китом и Максимом идет в параллель с борющимися друг с другом тараканами, бессонница Лема всё чаще проявляется в кошмарных видениях с его двойниками, дышащих в стенах, бросающихся на потолок ботинок — и раковины изрыгающей кровавую воду. Между тем, когда Лероев поразительной кульминации бросает через всю комнату, его постоянная задумчивая бездеятельность наконец прекращается. Это образ находящегося в состоянии коллапса общества, запертого в отдельных домах-коробках, где взаимный гнев между соседями, клаустрофобами, это единственное, что можно почувствовать. Для трека под названием «бриф» или «дыши» в переводе на русский, клип был больше, чем просто удушающим. Превосходная работа, которая своей интенсивностью затмевает даже фаерстаты, и, естественно, BBC отказалась показывать его без существенных сокращений. Что касается «Бегемота», то Лем согласился, что это, вероятно, плохая идея. В конце концов, остановились на гораздо более эффектном «аллигаторе». Его появление лишь добавило клипу хищной атмосферы. В одной из сцен Хоули сидит в состоянии легкого ужаса, пока аллигатор ползает у него под кроватью. Все было не так уж плохо», — объясняет Лем, прежде чем признать истинную причину своей храбрости. «Вообще-то ему заклеили пасть скотчем». «Да, но сначала он оторвал кусок от стула», — добавляет Кит. Брит ничем не уступал Фаэстате». Почти готический бас, который вполне мог быть взят у группы «Sisters of Mercy», переходит в мощный брейкбит с засэмплированными ударами хлыстом. Они были взяты из трека «The Mystery of Chessboxing" группы «Wu-Tang Clan» с их классического альбома 36 Six Chambers» «Sisters of Mercy». Британская рок-группа, сформированная в 1977 году, Эндрю Элдричем и Гарри Марксом. В лице Вю Танг Клайн. Культовая хардкор-рэп-группа из Статен-Айленда, Нью-Йорк, США. Затем начинается некая вокальная перебранка между Китом и Максимом. «Дыши под давлением», «Сыграй со мной в игру», «Пройди испытание. приглашает ухмыляющийся Кит. «Психосоматическое наркоманское безумие», — отвечает Максим. «В Бридз». Лем продемонстрировал невиданную до сих пор брутальность своего музыкального гения. «Когда-то музыка The Prodigy побуждала танцевать, делиться улыбками, ухмылками и водой. Теперь она просто выбивала зубы, била по яйцам, хватала за шею и трясла, пока ты, наконец, не сдавался под натиском тяжелого бита». Если у критиков и были какие-то сомнения в способности группы вновь осветить все вокруг анархической энергии, то с помощью Брит. Лем заставил всех взять свои слова назад. В британский национальный хит-парад трек ворвался сразу на первую строчку с тиражом более 750 тысяч копий и моментально достигнув платинового статуса. Для «The Prodigy» такое произошло впервые. Успех Брит! Не ограничивался только Британией. Сингл попал на первое место в Исландии, Норвегии, Венгрии, Швеции, Дании, Финляндии, Польше, Чехии и Испании, где продержался 9 недель, не сдавая позиций. Настоящий секрет успеха «Брит» заключался не в том, что его предшественника трудно переплюнуть, а в том, что трек практически проигнорировали средства массовой информации. Радиостанции планировали ставить его только ночью, а эфирное время на телевидении было жестко ограничено. Исключением стал MTV, передача Party Zone, она же зона вечеринок все еще поддерживала группу больше, чем кто-либо. Британская пресса почти не говорила об этом релизе, кроме упоминания в журнале The Face. С другой стороны, как Firestarter, так и Breeze показывали, какого направления будет придерживаться новый альбом. Сингл «Firestatue» содержал красноречивый инструментальный трек, равный всему, что когда-либо выпускала группа. Названный «Molotov Beach», он демонстрировал одержимость лема с жестким брейкбитом в сочетании с шумом техно. С гитарным проигрышем, взятым из трека «Ants Invasion» команды «Adam and the Ants», к слову, сильно повлиявший на Лероя в молодости. Сингл пользовался успехом в андеграундных клубах, где диджеи включали его вместе с треками Chemical Brothers и их коллег по цеху. Дополнительный трек на сингле «Breath» откровенно намекал на то, куда может двигаться Лиам, назад к истокам. «The Trick» был медленным треком с постепенно нарастающим напряжением и ярким привкусом фанка. Его пульсирующие ритмы, фортепианные выкрутасы говорили о том, что Лиам прекрасно разбирается в хип-хопе. Единственное, чего не хватало «The Trick», так это лирической вставки от одного из любимых рэперов Лиама, Кого-то с лирикой «Maffet Man» или, может быть, даже MC из группы ультра MCs» автора сюрреалистичных текстов по прозвищу Cool Кит, который уже долгое время оказывал влияние на работу Хоулита. Клиффорд Смит, более известный как Митхут Мэн, американский рэпер и актер, участник легендарных Wu-Tang Clan, дуэта Мэффет Мэн Тредмен и других проектов. Было ясно, что Лем возвращается к своим бибойским корням, Во многом катализатором хип-хоп-развития The Prodigy стал один из лучших треков, так и не вышедших под именем группы. Ремикс Холлита на релиз You Delph от Me Fat Man, появившийся в апреле 1995 -го. Это жирный кусок ультраклассного хип-хопа в сочетании с фирменными электронными фишками Лиама. Ключевой особенностью трека был высокий трехнотный мотив, исполняемый на синтезаторе Roland 101. Эта часть ремикса вскоре вошла в живые сеты «The Prodigy» в качестве затяжного музыкального проигрыша в треке «Poison». Можно было бы сделать ремикс на другого артиста, но, по сути, релиз You, Delph» показал Лиама Хоулита во всей красе. 2 декабря 1996 года «The Prodigy» отправились в тур по Британии. Это был первый тур, который группа отыграла после исключительного успеха «Brief». Но вместо того, чтобы дать пару концертов на стадионе, что группа, несомненно, могла бы себе позволить, парни решили играть на сравнительно небольших площадках. Ребята все еще пытались оставаться верными андеграундным убеждением, несмотря на то, что являлись одной из наиболее успешных групп в стране. Аппетит к небольшим концертам разожгла одна из вечеринок. The Prodigy выступали в лондонском клубе Ministry of Sound в честь выпуска нового фильма короля ультранасилия Квентина Тарантино «От заката до рассвета». Вечер организовала их бывшая коллега Шарки. «Концерт пролетел очень стремительно», — вспоминает Лерой. «Как в старые добрые времена, но все было еще более утрировано, если ты понимаешь, о чем я. Мы думали, мероприятие пройдет достаточно сдержанно из-за того, что вечеринка была связана с киноиндустрией, но там творилось полнейшее безумие, мощно и агрессивно. На протяжении всего концерта двигаться было практически невозможно, поскольку все стремились протолкнуться как можно ближе, чтобы лучше рассмотреть группу в действии. Все, от самого молодого кинорежиссера до возрастного исполнительного продюсера, казалось, были полны решимости показать себя на 100%, танцуя настолько интенсивно, насколько позволяла давка. Группа оправдала ожидания гостей, отыграла блистательный сет и показала на сцене настоящий разрушительный хаос. Единственными разочарованными были те, кто не смог попасть на площадку. Огромная толпа, численность которой можно сравнить только с бесконечной очередью ожидающих войти в туалет, со свернутый в трубочку банкноты и кокаином на готове. Руководствуясь собственными идеалами по следам впечатления от выступления для Тарантино, «The Prodigy» решили взять с собой в тур диджея Криса Нитца, чтобы завести толпу. Лем просил об этом Криса еще в 1995 году, когда они летели домой из Рейкьявика, где «The Prodigy» выступали в качестве хедлайнеров одного из фестивалей, а Крис был диджеем на разогреве «Primal Scream». Крис Ниц хорошо известен в андеграундной субкультуре Великобритании. В конце 1970-х годов он прославился как журналист, а затем и редактор ныне несуществующего музыкального журнала «Зигзаг». Будучи жителем Эйлсбери в английском Букингемшире, он стал регулярно ходить на панк-концерты в местном клубе Friars и соседних городах вроде Хай-Уикома, где Накс-Хетт, представлял большую часть панк-элиты, включая дебютное выступление The Damned. Nuxhead, город в округе Дер, штат Северная Каролина, США. Ниц быстро продвинул The Clash, гастролируя с группой по всей Великобритании, а затем сделал то же самое и с командой Susie and the Banshees. Однако, когда журнал закрылся, Крис переехал в Нью-Йорк, где стал одиноким британским голосом хип хоп сцены. Там он полюбил хаос-музыку и транслировал достоинства этой новой музыкальной формы своим друзьям на родине. После того, как из-за пристрастия героину Ниц чуть не отправился на тот свет, он вернулся в Великобританию, где быстро стал важной фигурой на танцевальной сцене. Его обзоры, выходящие раз в две недели газете «Экос», посвященный танцевальной соул-музыке, считались важнейшим источником информации. Также огромный ажиотаж создавали диджей-сеты и собственные релизы Ницца в составе группы Secret Knowledge. Он даже сделал ремиксы на Speedway и работал с Гизом Батом над ремиксом Fuel My Fire. Я пошел в студию с Крисом Ниццем, и мы сделали ремикс Fuel My Fire, похожий на смесь The Prodigy и Motorhead. Это было безумие. «Лем использовал некоторые его звуки для альбомной версии, но полностью наш микс так и не вышел», — говорит Гис. Однако, несмотря на многочисленные творческие достижения, Крис Ниц считается одним из величайших тусовщиков всех времен. Жёсткий кокаинщик, вечно находящийся на грани в традициях самых крутых рок звезд типа Кита Муна из группы The Who. Свести его The Prodigy означало напроситься на неприятности. Первое знакомство Ницы с группой произошло на легендарном концерте на острове Илфорд в конце 1995 года, и лишь почти год спустя, в ноябре 1996 он отправился с музыкантами в полноценный тур. Время от времени пугающая способность Криса поглощать огромное количество алкоголя приводила к тому, что он не раз валялся на полу в одном из номеров или фойе отеля. Лифтах, баре, везде, где можно было лечь и отрубиться. «Это был потрясающий тур», — вспоминал Крис, когда я разговаривал с ним в конце 2000 -го года. «Они отличные ребята, доставали меня вопросами о панковских деньках, будто хотели услышать об этом как можно больше. У нас тоже тусовок хватало. Устраивали полнейший хаос». В одной из особенно буйных ночей веселье в стиле Ниц, парни из The Prodigy наконец отомстили Лерою за розыгрыши, которые он устраивал группе на протяжении всего ее существования. С пугающей регулярностью он дурачил парней, их друзей, приезжих журналистов и фотографов. Особенно фотографов, как свидетельствует Пэт Поуп. Своими весьма отточенными шутками. Было неважно, складывал ли он просто, не разыгрывал ли участников группы в их комнатах ночью или просто грузил жуткими историями, придуманными им же самим. Важно было то, что Лерой смеялся, а остальные выглядели глупо. На гастролях очень важно не забывать про юмор и веселье. Розыгрыши Лероя развеивали скуку и снимали напряжение, помогая отвлечься от однообразия гастрольной жизни. В каждой большой команде клоун всегда был в центре внимания. Лерой был идеален в этой роли и с радостью выполнял ее. Когда банда находилась в середине своего предрождественского английского тура, мистер Ниц повел Лероя на экскурсию по любимым барам. За текилой последовал виски, за виски бренди, и вот парочка уже едва держалась на ногах. Тело Лероя обмякло, и он начал блевать прямо в горшки с растениями. Когда это увидели остальные участники группы, они не поверили своему счастью. С неподдельным ликованием Максим, Кит и Лем подвергли почти коматозного Лероя бесконечному публичному унижению. Его раздели практически до и отправили кружиться на заднице по полу гостиничного бара. Они выливали на него всякую дрянь, ставили растения ему на голову, засовывали сигареты в рот и портили воздух прямо у него под носом. Все это время ничего не подозревающий Лерой только непрерывно пускал слюни, периодически протестуя. «Мне нужна кровать», не способная на какое-либо возмездие, Он был совершенно не в состоянии защититься, пока группа вымещала на нем все недовольства, накопившиеся за 6 лет розыгрышей главного шута The Prodigy. И чтобы совсем добить бедного Лероя, ребята засняли все на видео. Черт возьми, эти кадры имеют все шансы попасть в один из наших клипов, рассуждали злодеи. Во время гастролей съемки стали для группы нормой. Ранее в туре в поддержку Experience Они соревновались в попытках сделать самый отвратительный полароидный снимок друг друга. К 1996 году вместо полароидов появились видеокамеры, и группа использовала любую возможность, чтобы запечатлеть друг друга в каких-либо компрометирующих позах. Но ни один из них и сравниться не мог с полароидным снимком, задокументировавшим полного энтузиазма Кита в компании двух блондинок с которыми он познакомился в Швеции. Легенда гласит, что Флинт уехал с девочками в их машине, а через час на автобусе за ним последовали остальные. Когда гастрольный автобус проезжал мимо машины, остановившейся на стоянке, ребята заметили белый зад, двигавшийся с головокружительной скоростью. Зад принадлежал Китуа, а мелькающие конечности — шведским девушкам. Участники группы не сомневались в происходящем, просто немного завидовали. Видеокамеры, спрятать которые было не так легко, как Полароид, как будто стимулировали парней постоянно валять дурака. Каждая кассета пестрела кадрами голых задниц и была до отказа забита грязным юмором группы и кучей бесконечных веселых отмороженных выходок кита. Однако возможность увидеть Лероя в таком состоянии стало прекрасным предлогом для того, чтобы выпустить только что снятое видео. Парни ликовали, ведь наконец-то их долговязый приятель получил по заслугам. Напоследок той ночью Максим положил камеру себе под кровать и, улыбаясь, думал про себя. «Не могу дождаться утра, чтобы показать это Лерою». Из-за сильного похмелья главный герой минувшего вечера проснулся достаточно поздно. Максим и остальные ребята уже спустились к завтраку, где увлеченно пересказывали события прошлой ночи почти всем желающим и даже приготовились к показу фильма в соседнем отеле. Лерой тем временем смутно припоминал какие-то странные события, происходившие накануне. Инстинктивно он понимал, что это каким-то образом связано с видеокамерой. Через 10 минут поисков он нашел заветный аппарат, перемотал пленку и с ужасом увидел, что с ним творили его товарищи. Затем Лерой взял видео, перемотал пленку и установил камеру в ванной так, чтобы заснять настенные плитки и таким образом переписать вчерашние издевательства. Потом я сидел в туалете, срал и думал. «О нет, они услышат, как я сру, когда будут просматривать пленку» поэтому я спрятал камеру в шкафчике в ванной, не останавливая съемку», — смеется Лерой. Позже Максим вернулся и пошел прямо туда, где оставил камеру. Она, как и сам Торнхилл, пропала. Примерно через 20 минут поисков Максим обнаружил потерянную пленку, перемотал запись и увидел, что Лерой все испортил. Вечерний просмотр пришлось отменить. Торнхилл снова выиграл. Сам тур был невероятно успешным, но на лондонских концертах в Брикстонской академии в октябре 1996 года группа действительно превзошла себя. Сцена для мероприятия, как и для всех шоу в туре, была стилизована под идеальную гостиную, обитую искусственной кожей под леопарда в качестве основного элемента оформления. На стенах висели фотографии в духе «The Prodigy», Например, обрамленный кругом муравей и портрет бабушки с коктейлем Молотова в позолоченной рамке. В глубине сцены на платформе стоял огромный диван из воловьи кожи. А с другой стороны виднелось кресло из такого же материала. Декорации со множеством светлых оттенков, призванных соответствовать подвешенным сверху и щедро разбросанным вокруг горшечным растениям, казались безвкусицей. Группа показала на сцене настоящее театральное представление. «Концерт в Брикстонской академии мой самый любимый, потому что я смог полностью ощутить эту энергию», — воскликнул Кит год спустя. Мне казалось, я буквально пропускаю через себя всю эту движуху и атмосферу, напомнившую о моей первой вечеринке. По спине бежали мурашки, и я подумал. «Чёрт возьми, я чувствую это каждой клеточкой тела». Вот что я тебе скажу. Если бы я мог закупорить это ощущение в бутылке, чтобы переживать его снова и снова, то был бы самым счастливым человеком на свете. Тогда мне удалось бы появиться в собственной рекламе. Несмотря на почти фатальную катастрофу в середине сета, когда рухнул танцпол, образовав почти двухметровый провал, к счастью, никто не пострадал. Сам концерт, как свидетельствует Кит, продемонстрировал The Prodigy в наилучшей форме. «Вокруг была истерия, все просто носили нас на руках, уровень энергии на шоу зашкаливал», — восклицает Гизбат, вспоминая выступление. «Чувствовалась настоящая химия. Мы понимали друг друга без слов.